понятия правомерного поведения и его виды. Правомерное поведение – это осознание поведения людей, которые соответствуют предписаниям правовых норм. Правомерные деяния выступают в форме положительного действия или бездействия и являются основой нормального функционирования Общество. Правомерное поведение должно быть юридическим значимым, действовать в рамках правового регулирования и быть общественно полезным. Значение правомерное поведение заключается в том, что оно способствует реализации права достижению поставленных им целей. Виды правомерного поведения в зависимости от форм реализации права, соблюдения, исполнения, использования и применения. Второе – по характеру поведения, действия и бездействия. Третье – по волевому признаку. Поведение основано на осознанном убеждении субъектов правильности, справедливости и правового предписания и необходимости его выполнения. Конформистское поведение, основанное на следовании норм права и не в силу глубокой убежденности правильности предписания правовых норм и в силу добровольного вынужденного подчинения, например, своевременный выход и уход с работы. Поведение, совершаемое под воздействием возможных применения государственного принуждения из-за опасения применения правовых санкций.